штаб с капитан с казаками уехали, оставив ранину на попечение знахарки. шатун, уйдя на задний двор, опустился на колоду для рубки дров и попытался собрать в кучу судорожно разбегавшиеся мысли. Все чувства словно трофировались, а в душе поселилась глухая, тоскливая пустота. Он и раньше догадывался, что оказался в месте, где не все ладно, но чтоб настолько... Вздрогнув всем телом, Руслан поднялся и, перемахнув плетень, направился к ручью. Что он хотел там найти, лейтенант и сам не понимал. Просто шел, куда глаза глядят. Оказавшись у бочежка, где обычно набирал воду, шатун наткнулся взглядом на огромный раскидистый дуб и, постояв перед ним, с неожиданной силой всадил кулак в морщинистую кору громадного дерева. Рыча, словно зверь, он молотил по стволу, не чувствуя боли в разбитых кулаках и уже не осознавая, что происходит. Себя его привел усталый негромкий голос знахарки. «Не надо дерево ранить. Не он тебя сюда принес». «А кто?» — глухо спросил Руслан, уперевшись лбом в дерево. Было горько и стыдно от собственного срыва, еще хотелось лечь и просто сдохнуть, чтобы это закончилось. Все и сразу. «Я не знаю», — устало вздохнула женщина. «Это очень старое место. Кто там бог, никто и не помнит. Но раз так случилось, живи. Ты сильный, ты сможешь». «У меня там семья осталась», — дрогнувшим голосом отозвался Руслан. «Ты солдат? А солдаты, бывают, гибнут. Ты погиб для них. И если ты сумеешь это принять, сумеешь жить, пойдем домой», — устало предложила женщина. Ого! угрюмо кивнул Руслан и покорно поплелся за хизарат к дому. Дома, усадив его на лавку, знахарка заставила Руслана закатать штанины и, осмотрев уже заживший шрам, занялась его разбитыми кулаками. «Совсем плохой», — ворчала она, смазывая ссадиной какой-то мазью. «Мало мне ноги твои лечить, теперь еще и руки испортил. Тебе сначала надо было голову лечить, а потом ноги». «Спасибо тебе, Хизарат», — нашел в себе силы поблагодарить Шатун. «И прости меня». «Бог простит», — улыбнулась Нахарка в ответ. «А что с тем казаком?» — сменил Руслан тему. «Кровь много потерял, но жить будет», — уверенно заявила женщина. «Я такой рано многое видел. Пуля в живот попал, но кишки целый. От последней фразы Руслан поперхнулся. «Похоже, эта лесная знахарка прекрасно знала, что такой перитонит и чем он грозит раненому». Впрочем, как говорили инструкторы, во время его обучения некоторые вещи мы старательно открываем, считая, что до нас их никто не знал но однажды вдруг выясняется, что открытие это когда-то давно уже было сделано, а после старательно забыто. Хотя, если вспомнить, что она умудрялась без всякого рентгена сложить разбитые кости и срастить их, пользуясь только шинами, многое вставало на свои места. Обработав ему руки, Хизарат вышла, оставив парня одного. Перебравшись с лавки на лежанку, Руслан откинулся на подушку и, прикрыв глаза, попытался разобраться в собственных чувствах да в спецназе многому учат даже такому что обычному человеку в страшном сне присниться не может но как поступать в подобной ситуации ему никто и никогда не рассказывал но как ни крутях и зарат права в одном там в своем времени он для всех умер погиб в бою а значит хозяйка права и надо просто жить жить выстраивая свою новую жизнь заново его размышление прервал чей то громкий наглый голос Чуть вздрогнув, Руслан мягко поднялся и, скользнув к двери, прислушался к происходящему в соседней комнате. Кто-то нахально требовал что-то от знахарки, она отвечала ему спокойным, уверенным тоном. Языка Руслан не понимал, так что приходилось ориентироваться по интонациям. Мысленно ругая местных мастеров, сладивших дверь без единой щели, Шатун встал так, чтобы иметь возможность с порога сильно озадачить любого, кто попытается войти в комнату и, покосившись на собственные разбитые кулаки, шепотом выругался. Блин, институтка истеричная. Лучше был бомб, а тот дуб постучался. Между тем в комнате, где Хизарат принимала больных, явно что-то происходило. Стучали сапоги по доскам пола, и несколько мужчин о чем-то переговаривались. Послышался очередной вопрос, и знахарка что-то резко возразила. В ответ раздалась звонкая плеуха, и чье-то тело упало на пол. Сообразив, что на хозяйку напали, Руслан сделал шаг назад и со всей дури приложился ногой к двери. Распахнутый таким радикальным способом створка с размаху шарахнула одного из гостей по организму, отшвырнув его на второго. Влетев в комнату, Руслан сходу нанес удар стоявшему слева мужику с ружьем кулаком в горло и тут же развернувшись, пнул еще одного бандита в колено, с удовольствием услышав тихий хруст ломающийся кости. Опыт! «Его не пропьешь», — мелькнула на периферии сознание и мысль. Одновременно с этим шатун развернулся и по всем правилам всадил кулак в висок сшибленного приятелем бандита. Выхватив из его ножен кинжал, Руслан одним движением вогнал клинок в ключичную ямку ушибленному дверью и тут же метнулся к тому, что катался по полу, хрипло себя от боли. Еще один удар в висок, и хромой затих окончательно. Подскочив к тому, что все еще пытался ухватить хоть один глоток воздуха, Шатун одним резким движением свернул ему шею и тут же бросился к двери комнаты, где хозяйка положила раненого казака. — Все здесь. Остальные на улице, — тихо сообщила Хизарат, тяжело поднимаясь на ноги и, поморщившись, пощупала левую щеку. — Кто это? — быстро спросил Руслан. — А брейки. Их тот офицер ловит. — Сколько их на улице? — Еще шесть должно быть. Седьмой турок. И, как его узнать, на нем самая богатая одежда будет, — зло усмехнула женщина. Сорвав с головы одного из бандитов папаху, шатун прижал ее к ране и выдернул кинжал. И еще три клинка он снял с стальных тел. Оглядевшись, лейтенант задумчиво хмыкнул и, подняв выпавшее ружье, осмотрел замок. — Капсюльный карамультук. Из такого пока выстрелишь, выспаться успеешь. Да и непривычно это было оружие. «Еще ножи есть?» — повернулся он к хозяйке. Кивнув, та вышла в свою спальню и, погремев там чем-то минуту, вернулась, неся в руках четыре кавказских кинжала. «Откуда такие запасы?» — удивился Руслан. «Люди приносят всякое. Я не выкидываю. Иногда нужно бывает», — пожала женщина плечами. Выдернув принесенные клинки из ножен, шатун взял их в левую руку веером и, засунув еще три клинка за веревку, заменявшую ему пояс, подошел к двери. Вылетать на улицу с мячиком было глупо. Перехватив один кинжал поудобнее, Шатун осторожно открыл двери и мягко выскользнул на крыльцо. Семеро мужчин, о чем-то негромко переговариваясь, стояли у ворот, держа в поводу коней. Не останавливаясь, Руслан спустился с крыльца и, поймав ритм, шагнул к противнику. «Шаг!» и первый кинжал, прожужав в воздухе, вошел в горло стоявшему к нему лицом обреку. Еще два шага, и следующий клинок разрубает грудину следующему бандиту. Кавказский кинжал оружие увесистое и при должном усилии способно пробить не только ребро. До противника осталось всего семь шагов, так что остановившись, Шатун принялся метать кинжалы один за другим с пулеметной скоростью. Последний бандит даже успел скинуть свое ружье, когда клинок вошел ему прямо в глаз. Растерянно замерший мужчина в роскошной черкеске, шелковой рубашке с богатым оружием, с ненавистью уставился на парня, не сводя взгляда с кинжала в его руке. «Оружие брось!» — скомандовал Руслан, сопровождая слова жестами левой руки. Но, похоже, турку подобные указания не требовались. Вытащив из-за пояса пару пистолетов, он бросил их на землю и, прибавив к ним кинжал, развел руки в стороны, всем своим видом показывая, что больше ничего нет. «Отойди вон туда, к дому, и ложись на землю лицом вниз», продолжал командовать Руслан. Нет, гортанно ответил Турок. «На землю! Больше повторять не стану», пригрозил Шатун, отводя руку с кинжалом. Сообразив, что это не шутка, Турок выполнил приказ. Обойдя его так, чтобы оказаться со стороны ног, Руслан подал следующую команду руки за спину, и, дождавшись, когда она будет выполнена, одним движением распустил узел своего пояса. Бросив кинжал на землю, он коленом прижал шею противника и, перехватив его запястье, крепко связал. решил его офицеру подарить?» — Спросила Хизарат, выходя на крыльцо и задумчивым взглядом окидывая устроенные парнем побоище. «Ты сама сказала, что я должен начать тут жить. С чего-то начинать надо?» — пожал Руслан плечами, поднимаясь. — когда этого крепче свяжи, — посоветовала женщина. — Не беспокойся, не сбежит, фыркнул Руслан за шиворот, вздергивая пленника на ноги. Прижав его лицом к стене дома, он тщательно обыскал турка и, вытянув из пояса штанов короткий бритвенно-острый нож, презрительно проворчал. — Это мы уже проходили. Не поленился парень запустить пальцы за голенище роскошных сапог пленника. В правом сапоге обнаружился короткий тонкий стилет. «Необычное оружие для горца», хмыкнул Руслан с интересом, рассматривая кинжал. «Такое скорее можно найти у какого-нибудь итальянца или француза, но не у такого, как ты». «Умный!» скривился пленник в ответ. Не вступая с ним в долгие споры, Руслан прихватил с седла одного из коней Аркан и, затащив турку в свою комнату, спеленал его так, что тот только и мог что ворочить глазами и что-то мычать. На кляп шатун тряпок не пожалел. Вернувшись на крыльцо, Руслан оглядел тела и, почесав в затылке, спросил. «А что с телами делать будем?» «Сними с них все, что найдешь хорошего. Оружие, деньги и кони — это твое теперь. Я в аул схожу за арбой и помощь приведу». «А местные не рассердятся, что я их убил?» — озадачился Руслан. «Это Абреки», — пожала женщина плечами. Мой дом, место мира, как всегда было. Мы лечили всех. И бандитов, и честных людей, и военных, и паломников. Но когда на мой дом нападали, все соседние аулы поднимались, чтобы наказать врага. Не станет лекаря, некому будет помогать людям. Они нарушили этот закон. А ты спас и меня, и того казака. А бреки бы зарезали его. Они хотели, чтобы я отдала им всех неверных, которые есть в доме. — А это он и ты. — Значит, я сделал все правильно? — уточнил Шатун. — Да, ты меня спас. И помни, пока ты в моем доме, тебя никто не может трогать. Там, за воротами, ты сам один, а здесь ты мой. Интересное заявление, — мыкнул Руслан и, махнув рукой, отправился в дом. Нужно было вынести тела. Вытащив все трупы на улицу, парень тщательно обыскал их и, проделав то же самое с теми, кто остался во дворе, сложил все найденное в прихваченную из дома корзину. Разобравшись с телами, Руслан приступил к осмотру лошадей и только тут сообразил, что почти не умеет ездить верхом. Да, несколько уроков верховой езды им преподавали, но только для того, чтобы боец мог уверенно держаться в седле. Ни о какой джигитовке или рубке речи не шло. Лошадь рассматривалась только как транспорт, чтобы добраться из точки в точку. Мрачно хмыкнув, шатон начал переводить коней на задний двор и расседлывать. Все снятые с коней переметные сумки он также занес в дом, решив, что дразнить местных богатой добычей будет не самым умным занятием. Расседлав коней, Руслан обтер их пучками соломы и, налив поилку, из которой поили коз, воды, отправился в дом. Войдя в свою комнату, он с интересом оглядел связанного Турка и, заметив, что тот пытался высвободиться, мрачно поинтересовался. «Что, не вышло? Даже не надейся, а попробуешь еще раз, вижу так, что после руки с ногами отсохнут. Все понял?» В ответ Турок только коротко кивнул. — Однако вы сумели меня удивить, Руслан Владимирович, — протянул штаб капитан провожая взглядом казаков, которые увели пленника в закрытую карету. — Сам в шоке, — буркнул Руслан в ответ, пытаясь прокачать ситуацию, но быстро понял, что для этого слишком мало исходных данных. — Что, простите? — повернулся к нему Рязанов. — Повезло, — говорю, — выкрутился шатон. — Думаю, вам будет лучше отправиться с нами, — чуть подумав, заявил штаб капитан В любом случае, вам нет больше смысла прятаться в этом доме. Слишком громко вы сумели о себе заявить. В одиночку, одними кинжалами десяток абреков положить это, сударь, для местных совсем не шутки. Боюсь, вы теперь станете объектом охоты для всех, кто мечтает прославиться как могучий воин. А таких тут немало. — Это понятно, — задумчиво кивнул Руслан. — Но позвольте вопрос. — Извольте, — кивнул Рязанов, разворачиваясь к нему всем телом. Что я там у вас буду делать? Чем заниматься? Да и жить мне где-то надо. «Этот вопрос мы решим», — отмахнулся штабс-капитан. «А чем заниматься всегда найдется. Уж поверьте, скучать тут не приходится. К тому же, как сами можете видеть, турки тоже без дела не сидят, и воду в горах мутят старательно. В общем, дело нам с вами найдется». «А жить на что прикажете», — не унимался Руслан, попутно проигрывая дальнейшее развитие событий. — Помилуйте, Руслан Владимирович, изумился офицер. Вы же с бандитов неплохую добычу взяли. Вон еще и коней хороших десяток имеете. Продадите, вот вам и деньги на первое время. — Добычу еще продать надо, — проворчал Шатон. — Приставлю к вам своего человечка. Он поможет. Плуты пройдоха каких поискать, но уж если чего продать, купить или достать, цены ему нет, — усмехнулся Рязанов. — Ладно, — вздохнул Шатон. — Похоже, вы твердо решили забрать меня отсюда, и иного выхода у меня нет. — А вот тут вы совершенно правы, — хищно усмехнулся штабс-капитан. — Но согласитесь, оставлять человека с вашими познаниями без присмотра — это, по меньшей мере, глупость несусветная. — Решили засунуть меня в какой-нибудь монастырь или сразу в тюремную камеру? — прямо спросил Руслан. — Господь с вами, — отмахнулся Рязанов, — это лишено смысла. Уж поверьте, применение вашим знаний и умением мы найдем, и для доброго согласия применять подобные меры, согласитесь, не очень правильно. Так что не придумывайте себе никаких глупостей. — А начальство о вашей инициативе знает? — спросил Руслан, уже прикидывая, как погонит целый табун коней. — Еще нет. Гонец от Хизарат нашел нас в дороге. Но за этим дело не стань. Как в Пятигорск вернемся, сразу же письмо с отчетом отправлю. Думаю, все решится очень быстро. Так вы готовы ехать? — Собраться надо, — задумчиво вздохнул Руслан. — Да и коней как-то перегонять нужно. — За это не беспокойтесь, — отмахнулся штабс-капитан. — Коней ваших мои казаки перегонят. Вы, главное, собственные вещи соберите. — Ничему собраться, только подпоясаться, — хмыкнул шатун, направляясь к дому. — А где седло что вы взяли? — уточнил штаб — В сарай, указал Руслан рукой, поднимаясь на крыльцо. Все взято из бандитов давно уже было проверено и рассортировано, так что все нажитое непосильным трудом уместилось в одном комплекте переметных сумок. Оружие было увязано в два тюка. Пороховницы, свинец, пыжи также были аккуратно разложены в отдельные узелки. В общем, оставалось только уложить все это в коляску и попрощаться с хозяйкой. Знахарку он нашел на заднем дворе. Женщина кормила кур, рассыпая зерно. Увидев его, Хизарат отложила миску и, вытирая руки передником, шагнул навстречу, улыбнувшись. «Едешь?» «Да, спасибо тебе за все. Я там, в своей комнате, на столе оставил кое-что. Это для тебя», — чуть смутившись, быстро сказал Руслан. «Знаю», — снова улыбнула женщина, — «ты, когда оружие продавать станешь, кинжалы хорошо смотри. Там и кубачинских мастеров клинки были, их себе оставь, пригодятся». — Спасибо, — кивнул Руслан, вспомнив, что подобное оружие изготавливалось из дамасской стали. — Ты воин, тебе надо, — кивнула женщина и, сделав странный жест рукой, тихо добавила. — Ступай. Неловко поклонившись, ей шатун круто развернулся и поспешил на улицу. Казаки уже увязали всю поклажу в багажном отсеке коляски, а седла в трофейных коней увязали их цугом. В общем, все только его и ждали. Увидев парня, штабс-капитан неторопливо пыхтевшей папироской на сиденье коляски, жестом указал ему на место рядом и, дав ему усесса, коротко приказал своему вознице — Трогай. Извозчик, или кучер, или как он тут называется, тряхнул поводьями, и каурая пара навалилась на постромки. Коляска разогналась, и вся кавалькада пошла бодрой рысью. Оглянувшись, Руслан задумчиво посмотрел на катившую следом карету и только теперь понял, что его насторожило. «Михаил Сергеевич, откуда карета взялась? Вы же вроде без нее в прошлый раз приезжали», — повернулся он к штабс-капитану. «Без нее», — спокойно кивнул офицер. «В соседнем ауле оставили, чтобы не гонять попусту. В этих местах и верхом-то не везде проехать можно, что уж про карету говорить. Я бы, признаться, и коляску, где оставил, да только мне это не почину. Невместно. Раз уж начальство, то обязан соответствовать», — иронично усмехнулся Рязанов. «Тогда я мне не почину с вами рядом сидеть», — моментально отреагировал Руслан, внимательно отслеживая реакцию офицера. «Уж простите великодушно, но это мне решать», — улыбнулся Рязанов. «И такое решение не может стать уроном для вашей чести. Я ведь ни дворянин того не скрываю», — не сдавался Шатун. «Напомните мне вашу фамилию, сделайте одолжение», — попросил штаб капитан прячу смешку в уголках губ. «Ростовцев», — ответил Руслан, начиная о чем-то догадываться. «Верно. А ростовцев рот в империи известный. И кто сказал, что вы к ней касательства не имеете?» «Но ведь у меня для такого величания ни одного доказательства нет. Ни одной бумаги. А это уже самозванство!» Нашелся Шатун. «А вам и не нужны бумаги!» — весело хмыкнул штабс-капитан. «Вы сами себе доказательства!» «Не понимаю!» — удивленно качнул Шатун головой. «Ваши глаза!» Князь ростовцев, да и многие мужчины в их семье имели такую же особенность. Разные глаза. Цвета менялись, но глаза всегда были разные. Их даже некогда считали одержимыми из-за этой особенности. Так что, если я скажу, что вы князь ростовцев, все воспримут это как должное. Даже в свете. Ну так просто, не поверил Руслан. А самые правильные решения обычно самые простые, усмехнулся штабс-капитан. Да к тому же, как я уже говорил, Владимир Иванович человек весьма в связях неразборчивый был так что никого это не удивит. Посмеются и только. «Очередной бастарт, понимающий хмыкнул Руслан. «Ну зачем же так грубо? Ежели сложится все, как я задумал, то и маменьку вам из доброй семьи подберем!» Пожал Рязанов плечами, продолжая чуть заметно улыбаться. «Славно, что и фамилия ваша, и отчество отменно к нашим реалям подошли. Даже придумывать ничего не придется. А уж мне вас учить, как это использовать, думаю, не придется!» — Интересного вы обо мне мнения, — покачал Руслан головой. — С чего бы? Я же вам пока ничего толком о себе не рассказывал. — Это верно, но кое-что мне о вас уже известно. — И что же, позвольте полюбопытствовать, — не сдержался Шатун. — А главное, почему вы вдруг мне поверили? Про появление странных людей я уже слышал, но это ведь еще не доказывает, что я тот, за кого себя выдаю. — Отрадно. Я рад, что не ошибся в вас, — кивнул штабс-капитан. А теперь попробую объяснить вам свою уверенность. Первое. Вы с самого начала не стали признавать, что князь Ростовцев вам родственник. Наоборот, отказались от знакомства с ним, даже несмотря на сходство глазами. Второе. Ваша речь. А что моя речь? Быстро уточнил Руслан. Вы строите фразы не так, как мы. Вроде по-русски говорите, а все одно иначе, словно иностранец какой. К слову, скажите, вы какими еще языками владеете? Английский, немецкий, итальянский свободно. — А еще с полдюжины только чтобы допрос провести, — вздохнул Руслан. — Отменно, — кивнул штабс-капитан. — Третье, вы не стали скрывать, что были пластуном и доказали это делом. Уж вы мне поверьте, что положить десяток обреков одними только кинжалами — это не шутка. Такому учиться надо. Долго. — Это все понятно, но это никак не доказывает, что я сказал вам правду о самом главном, — не сдавался Руслан. — Такому можно и сейчас выучиться. А если я вдруг лазучик иностранной державы? Я решил довериться словам вашей спасительницы», — пожал Рязанов плечами. «Кизарат женщина мудрая. Уж не знаю, кто ей помогает, но семья ее и вправду всем столичным врачам может сотню очков вперед дать в деле врачевания. Только что мертвых не поднимает. Я в этих местах вот уже 10 лет служу, и самому ее умениями пользоваться приходилось. Знаю, о чем говорю. А она мне тело ваше во всех подробностях описала». Уж простите великодушно, но человека подобных вам статей в наших краях найти сложно, точнее невозможно. Один рост чего стоит? Одно слово великан, так что окажись вы в наших Палестинах откуда-то из-за границы, я бы о том уже давно знал. Такую не скроешь. Блин, а ведь верно, подумал Руслан, быстро анализируя услышанное. В этом времени люди, по нашим понятиям, были роста ниже среднего. Таких, как я, по пальцам пересчитать можно. Выходит, именно это стало главным доказательством моего неместного происхождения. Ладно, раз уж так сложилось, будем пока плыть по течению, внимательно смотреть вокруг. Похоже, я тут и вправду, словно белая ворона. О чем задумались, Руслан Владимирович, в свою очередь спросил Рязанов. «Пытаюсь понять, что будет дальше и как теперь жить», — признался Шатун. «Ну, дальше что-нибудь да будет, а жить?» Штабс-капитан замолчал, словно подыскивая правильные слова. «А жить я вам советую честно. Уж поверьте, я вас не оставлю. Будете честны со мной, я сделаю все, чтобы дальнейшая жизнь ваша была доброй. Готов в том слово чести дать?» «Благодарю, Михаил Сергеевич. Но я вроде к сомнениям пока повода не давал», — кивнул Руслан. «Верно, не давали. Но ну и рассказывайте не все». «Во многих знаниях многие печали», — чуть пожал Шатун плечами. И это не потому, что я не хочу вам что-то рассказывать, а потому, что многие вещи вам лучше вообще не знать. Как говорится, целее будете. Но когда потребуется, я постараюсь выдать вам всю нужную информацию. Так будет лучше для вас, и для меня». «Все еще не доверяете?» — прямо спросил штабс-капитан. «Дело не в том», — качнул Руслан головой, сообразив, что офицер еще не догадался, о чем именно идет речь. «Подумайте сами». Что будет, ежели кто-то из врагов государства вдруг узнает, что некий штабс-капитан обладает знаниями, которые у него никак не могли оказаться? Уж простите, но граф Рязанов не самая большая величина в вашей службе. А ваши заклятые друзья в способах ведения тайной войны не особо разборчивы. Выкрадут и станут выпытывать, откуда что узнали. Уж поверьте, в этом деле они большие мастера». «В таком ключе я об этом деле не думал» нехотя признался штабс-капитан, заметно помрачнев. «Понимаю. Привыкли, что любая игра ведется по правилам», – кивнул Шатун. «Но поверьте человеку, который знает, о чем говорит. Для британцев, французов, а уж тем более турок, никаких правил не существует. Особенно в этом отличились британцы. Каких только гадостей не использовали, лишь бы своей цели добиться». «Похоже, вы их крепко не любите», — удивленно проворчал Рязанов, доставая из портсигара очередную папиросу. Дорога до Пятигорска заняла двое суток. Ночевать Кавалькадов стал на постоялом дворе при трактире в Большом селе. Название его Руслан знать не удосужился. Не до того было. Мысли лейтенанта были заняты будущим. Точнее, попыткой осознания того, что будет дальше. Почти открытое предложение штабс-капитана занять место побочного сына местного дворянина Руслана слегка коробило. Помня, что за подобное самозванство в местных реалиях запросто можно загреметь на каторгу, Шатун напрягался. Бренчать кандалами в случае, если местным особистам что-то не понравится, не хотелось. От слова совсем. Впрочем, раз уж обратной дороги не было, то и стесняться ему было нечего. В случае, если дело запахнет жареным, у него найдется, чем крепко удивить местные власти. Россия страна огромная, а выживать его учили на совесть. Успокаивая себя подобными мыслями, Руслан выбрался из коляски и, не обращая внимания на удивленные взгляды казаков, принялся расседлывать своих коней. Их нужно было как следует обиходить и, дав остыть, после долгой скачки напоить. «Руслан Владимирович, что это вы делать собирались?» — остановил его голос штабс-капитана. — Коней обиходить надо, — развел шатун руками. — Но здесь у казаки есть, и прислуга в конюшне местная имеется, — строго напомнил офицер. — Так казаки у вас в подчинении, обслуги платить надо, а у меня пока в кармане только вошь на аркане, — нашелся Руслан, сообразив, что учинил серьезный косяк. — Не извольте беспокоиться, сударь. Обиходим в ваших лошадок со всем старанием, — басом прогудел кряжестый казак с роскошными усами и аккуратной бородкой. «Животина она тварь Божия, и вины перед людьми не имеет. Ступайте с Богом!» «Благодарствую, станичники!» — нашелся Руслан, слегка склонив голову. Быстро переглянувшись, казаки одобрительно заулыбались и вежливо склонили голову в ответ. «Дозвольте спросить, сударь!» — выступил вперед казак средних лет. «Вы с лошадками чего делать-то хотите? Для чего в город гоните?» «Так продам! Чего еще-то? Куда мне табун такой?» пожал шатун плечами, не понимая смысла вопроса. «И почем торговать станете? Я бы он того меренно у вас торговал», указал казак на высокую, крепкую коня темно рыжи масти. «Так я пока толком цен не знаю. А сколько он стоить может?» окончательно растерявшись, уточнил Руслан. «Ну, ежели у барышника да с седлом тридцать рублей встанет без всякого торга», пробасил казак, что обещал присмотреть за табуном. Пять за седло и тридцатку за самого Мерина. «Тридцать — Тридцать? — озадаченно переспросил Руслан. — Так ведь Мерин же, — развел казак руками, — при приплода от него не дождешься, а в бою да в работе добра лошадь будет. Мерин и вправду выглядел лучше всех остальных коней. Он был менее потным, что говорил о хорошей выносливости, и дышал не так тяжело, как остальные. Бросив на казаков быстрый внимательный взгляд, Руслан вдруг понял, что это своего рода проверка, и от ее результата будет что-то зависеть. Что именно, пока было плохо, понятно. Простецким жестом, почесав затылки, шатун махнул рукой и, кивнув, решительно заявил. «Ну, 35, так 35, Забирай». «О, то добре!» — обрадованно провосил кто-то. «В сей момент денег соберу», — быстро кивнул спросивший про коня казак и, развернувшись, быстрым шагом направился к своей лошади. — А оружие трофейное тоже продавать станете? — поинтересовался обладатель могучего баса. — Конечно. Отберу только, что самому пригодится. Остальное продам, — кивнул Руслан. — Тогда вы, сударь, вступайте отдыхать, а казаки после вам тюки ваши в комнату принесут. А уж после, коль дозвольте, мы бы и посмотрели. Может, что интересное присмотрим, — кивнув заявил казак. — Хорошо, так и поступим, — не стал кабинец Руслан и, развернувшись, последовал за штабс-капитаном в трактир. Правильное было решение, Руслан Владимирович. Одобрил его действие Рязанов, когда они уже умылись и уселись за стол, чтобы поужинать. «Я тоже подумал, что поддержка ваших рубак будет мне не лишней», — честно признался Шатун. «Они не мои, к сожалению», — усмехнулся штабс-капитан. «Это приданный десяток по договоренности с атаманом». «Уложение казачьим воинств — это, сударь мой, иная песня. Живут они своим укладом. Власть признают только свою. А с империей имеют твердый договор о несении порубежной службы и защите государства от врага внешнего. И обо всех остальных делах нам приходится договариваться с их выборными или самим атаманом». «А вам это не нравится?» — с интересом спросил Руслан. «Откровенно говоря, мне это в делах мешает», — чуть поморщился Рязанов. А вызывать солдат из центральной губернии долго и бессмысленно. Вот вы их рубаками назвали, а ведь ежели сравнить этих башебузуков с той же гвардией, то и не знаешь, на кого ставить. Вы что-нибудь знаете о том, какие испытания их молодежь выдерживает, чтобы стать реестровыми казаками? Знаю, — спокойно кивнул Руслан, про себя подумав. Этот имел друг, еще не слышал, какие экзамены в нашем времени бойцы сдают. Занятно, — оживился штабс-капитан, — и многое из такого вам известно. «Очень. Как я уже говорил, по местным меркам я командир взвода пластунов. И уж поверьте, далеко не всякий пластун из знакомых вам сможет противостоять мне». «Ну да, ну да», — задумчиво кивнул штабс-капитан. «В вашем умении владеть белым оружием я уже убедился». «Не совсем так», — качнул Руслан головой. «В рубке я вашим казакам уступлю. Нас другому учили». А вот что касается ножевого боя да драки на кулаках, вот тут я всем вашим бойцам могу фору дать. А стрельба?» Тут же последовал вопрос. «А вот со стрельбой все сложно. Оружие у нас другое, совсем. Так что чует мое сердце, что придется мне привыкать к вашим грохоталкам. Ну или что-то переделывать так, чтобы было ближе к привычному мне». «А это так сложно?» Быстро спросил штабс-капитан. «Сложно», — решительно кивнул Руслан. И тут беда не в том, что вы дурнее или неграмотнее. Нет, вся беда государства в том, что промышленность тут почти не развивается. Вы же сырьем торгуете. Если сталь, то в слитках, если воск, то бочонками, а если хлеб, то зерном. А сами не пытайтесь все это перерабатывать. Не хотите своими товарами торговать. Отдаете сырье, а потом из него же сделаны товары в дорога за границей закупаете. И не поспоришь, снова скривился Рязанов. И что вам нужно, чтобы подходящее вам оружие сделать? Ну, кое-какое железо я трофеями взял, сейчас поедим и пойду их разбирать. Я отберу то, что переделать можно, и подумаю. А нужен мне будет толковый литейщик и хороший кузнец и механик. Тут еще кое-что пересчитать надо будет. Вы же только дымным порохом пользуетесь. А что, еще какой-то бывает, подобрался штабс-капитан. Можно сделать, но производство-то весьма опасно. — Одна искра, и взрыв будет такой, что полгордость снести может. — Утрирую, конечно, но там все серьезно, — быстро добавил Руслан, сообразив, что перегибает палку. — И что требуется для изготовления нужного вам пороха? Тут же последовал очередной вопрос. — Очищенный хлопок, спирт и кислота, — пожав плечами, перечислил шатун. — Шутить изволите, — посуровил Рязанов. — И что там будет вспыхивать? — И не собирался, — качнул Руслан головой а вспыхивать будет то, что получится из хлопка после обработки его кислотой и спиртом. Уж поверьте, самый первый бездымный порох именно так и был сделан. Удивительно, качнул штабс-капитан головой. Их беседу прервал половой, подавший тарелки с наваристыми щами плетеную корзинку с ноздреватым свежим хлебом. Отложив обсуждение дальнейших дел, собеседники взялись за ложки, отдавая должное искусству местной стрепухе. Следом за щами на столе появился заяц, тушеный в сметане, и миска местных солений, от которых во рту разгорался пожар. Наевшись до сонной одыри, Руслан откинулся на стену трактира и, обведя зал ленивым взглядом, проворчал. «Удивительно, но продукты тут очень вкусные». «Обычные», — пожал штаб с капитан плечами, отодвигая пустую тарелку. «Для вас, но не для меня. Уж поверьте, мне есть с чем сравнивать» вздохнул Руслан, припоминая список всяких нитратов и нитритов в колбасе. — Ну, уже что-то хорошее для вас, — улыбнулся в ответ Рязанов. — Пожалуй, — кивнул Руслан, поднимаясь. — Если позвольте, то чаю у себя в комнате попью, заодно и оружие трофейное разберу. — Конечно, — быстро кивнул офицер. — Я зайду к вам чуть позже, если позволите. — Извольте, спать я пока не собираюсь, — кивнул в ответ Руслан, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж. Сидевшая за длинным столом крепко подгулявшей компания принялась о чем-то спорить, и одному из спорщиков оппонент крепко дал врыл, швырнув прямиком на шатуна. Перехватив летящее на него тело, Руслан утвердил его на ногах и, иронично хмыкнув, посоветовал. — Аккуратней, надо быть любезной. — Да кто ты такой, морда? — взвыл ударенный, от души размахнувшись, попытался врезать ему в челюсть. Ловко пригнувшись, Руслан пропустил удар над головой и, разгибаясь, садил кулак в пьяную рожу. По всем правилам. От бедра. Бедолага аж подкинула. Грохнувшись на пол, пьяный буян раскинул конечности в разные стороны, и резко прикинул с половиком, потеряв сознание. «Братцы! Наших бьют!» — раздался вопль, и в следующую минуту на Руслана нахлынула лавина из шести тел, старательно размахивавших кулаками. Стремительно метнувшись в сторону, шатун пары десятков ударов раскидал эту толпу и, оглядев стонущие тела, презрительно фыркнул. — Не умеете пить, дерьмо через тряпочку сосите. Эти слова были встречены громким, одобрительным смехом. Рязанов и вскочившие из-за своего стола казаки не успели даже по паре шагов сделать, как все было кончено. — Однако ловк ты, ваш благородие, шестерых угомонил и не запыхался, — одобрительно высказался обладатель могучего баса. — Люба! Люба! — дружно поддержали ее казаки. И правда лихо, присоединился к ним Рязанов. «Думаю, теперь вы понимаете, о чем я говорил», – пожал Руслан плечами. Вернувшись в свою комнату, он развязал тюки с оружием и взялся за осмотр. Из всей кучи доставшегося ему железа шатун отложил только пару капсюльных револьверов, богато украшенные по ложу при прикладу штуцер и пять кинжалов с характерным узором на клинках. Настоящую сталь ни с чем не перепутаешь. Все трофейные сабли оказались из слабого железа. Увязав все отложенное в отдельную вязку, Руслан, чуть подумав, принялся очистить остальное. Благо масло и ветошь нашлись. За этим занятием его и застали казаки, вежливо постучавшиеся в двери комнаты. Увидев, чем он занят, опытные бойцы в очередной раз переглянулись и, одобрительно покивав, чинно расселись, кто где сумел пристроиться. Пара самых молодых казаков уселись прямо на пол, сложив ноги по-турецки. «Выбирайте, кому что глянется», — предложил Руслан, указывая ладонью на оружие. «Хотя, по чисти сказать, тут и смотреть особо не на что». «Не скажи, ваш благородие», — ответил обладатель басы, вертя в руках ружье. «Вот у этого, к слову, и ствол не сильно изношенный, и отверстие для капсюля не сильно горелое. Послужит еще, ружьишко. Новое червонец бы точно стоило, а так 6 рублей смело просить можно». «Ну...» «Шесть так шесть», — отмахнулся Руслан, заканчивая вычищать очередной ствол и берясь за следующий. «Ты их все осмотри цену скажи, а дальше видно будет. Что осмотришь, вон, на столе раскладывай». «Добре», — кивнул казак и принялся деловито оценивать предложенный трофей. ваш благородие, а чего ты их чистить-то взялся?» — спросил он, не удержавшись. «Так раньше некогда было», — пожал Руслан плечами, — «а оружие без ухода продавать, себя не уважать». — Люба! — дружно отозвались казаки. В итоге, после долгих споров и осмотра оружия, у Руслана разобрали почти весь огнестрел. Казаки все были семейными и готовились отправлять сыновей в полевые лагеря, где их будут обучать премудростям казачьей службы. Так что толковое оружие им было просто необходимо. — Ох и ты, благородие! Восхищенно протянул пожилой казак, попыхивая небольшой трубочкой. «Это где ж такому учат?» «Нашлись добрые люди, научили», — хмыкнул в ответ Руслан, выдергивая из полены все, что с таким старанием в него вбивал. А выдергивать было что? Тут и длинные миллиметров сто пятьдесят кованые гвоздь, и старый серп, и небольшой плотницкий топор, и пара ножей, и даже лопаты без черенка. И все это он, согласно правилам, всадил в полены диаметром примерно в 200 мм, лежавшие на поленнице дров. Такие тренировки он начал практиковать ежедневно, с того дня, как Кавалькада въехала в Пятигорск, и коляска остановилась на подворье дома, где и проживал штабс-капитан Рязанов. «Вот и прибыли», — с облегчением выдохнул офицер, выбираясь наружу. «Я так понимаю, что вы решили поселить меня в своем доме», — на всякий случай спросил Руслан, хотя и так все было понятно. «Уж не обессудьте, Руслан Владимирович, но отпускать на вольные хлеба человека с вашими знаниями я просто права не имею. Да вы не беспокойтесь. Дом хоть и небольшой, но места нам с вами хватит. Живу я один, так что не стесните». «Прошу прощения за вопрос, а как же семья ваша?» «Вдовец я», — вздохнул Рязан. «Детей не нажили, вот и живу бобылем. Да времени для подобных ископат не имею. Всю служба, да служба». «Понимаю, но думаю, что решить подобный вопрос вам просто необходимо», — не удержавшись, высказался Шатун. «Уж простите, что со своим уставом да в чужой монастырь, но ежели кому и растить детей, то первым делом тому, кто родине честно служит, чтобы потом было кому его сменить». «А сами что же? Сказали-то очень правильно, но про семью и словом не обмолвились», — мягко упрекнул Руслан офицер. «Так не успел», — развел Шатун руками. Сперва учился, потом опять учить отправили, а после вообще убили. Да и было мне о ком прежде заботиться. Мать да две сестренки младшие. Приношу свои извинения, — церемонно ответил Рязанов, сообразив, что влез не туда. Бог простит, кивнул Руслан. Дозвольте еще один личный вопрос, раз уж разговор такой зашел. Извольте. Я еще ни разу не видел, чтобы вы улыбались. от чего «Не получается», — вздохнул Руслан, ткнув пальцем себе в щеку. «Мышцы сильно посекло. Больно становится, и вместо улыбки оскал какой-то выходит. Таким только врагов пугать». «Я так и подумал», — кивнул Рязанов с заметным облегчением. «Что ж, милостью прошу», — широким жестом указал он на крыльцо небольшого двухэтажного дома. «За багаж не извольте беспокоиться. Все в ваши комнаты отнесут. А коней ваших я велел на нашу гарнизонную конюшню определить. Там за ними присмотрят». Только конюхам после пополтини за работу дадите, и ладно. Это само собой, быстро кивнул Руслан, понимая, что все сделано правильно. Едва поднявшись на крыльцо, они были встречены пожилой, но весьма энергичной женщиной ниже среднего роста. Подвижная, словно ртуть, она словно не могла устоять на месте. Завидев графа, та всплеснула руками и подпрыгивая, словно мячик зачистила. — Михаил Сергеевич, ну разве ж можно так-то, голубчик, который день уж по горам этим проклятым носишься, не мальчик-чай, неужто кого помоложе да чинам помладше нету? — Уймись, Глафер Матвеевна, — улыбнулся граф, обнимая ее. — Сама знаешь, служба у меня такая. Вот, познакомься. Это Ростовцев Руслан Владимирович, сослуживец мой, погостит пока у нас. — Милости просим, сударь, — отпустив графа, вежливо поклонилась женщина. Я тут при его сиятельству за место экономики служу, так что, ежели чего надобно, раз меня зовите. Благодарствую, Глафира Матвеевна, — поклонился Руслан в ответ. Да Господь с вами, сударь. Матвеевный, кличьте, ладно. Отмахнулась женщина и тут же куда-то унеслась, только подол мелькнул. Шустрая дама, — усмехнулся Руслан. Глафира в доме нашем всю жизнь служит. Как пришла с супругой моей, так и осталась, — грустно улыбнулся Рязанов. Иной раз и не знаю, кто в доме хозяин, я или она. Но вы не беспокойтесь, Руслан Владимирович. Уж чего-чего, а порядок у нее настоящий, можно сказать, армейский. Идемте, и покажу вам ваши комнаты. Как оказалось, гостевые комнаты находились на втором этаже, через кабинет отличных покоев хозяина. Руслану отвели две комнаты, спальню и что-то вроде малой гостиной. Оглядев полученные апартаменты, Шатун с интересом пощупал матрас на кровати, оказавшейся натуральной периной, и, оглядев в небольшое зеркало, собственный вид мрачно проворчал. «Блин, придется с самого начала начинать, не в же там ходить». Дождавшись, когда хозяин позовет ее в столовую, Руслан задал волнующий его вопрос по поводу внешнего вида. Понимающе кивнув, штабс-капитан на короткое время задумался, после чего медленно с расстановкой проговорил. «Признаться, я в некотором замешательстве». Одевать вас в партикулярное платье будет несколько неправильно. Как ни крути, а вы офицер. Пусть и не нашей армии. Но и в форму вас одеть я пока не имею права. А могу я одеться, к примеру, в офицерский френч, но без знаков различия, или в ту же черкеску? Это не будет нарушением каких-либо правил? Пожалуй, что и нет, — чуть подумав, кивнул Рязанов. Завтра дам вам провожатого из своего десятка. Он покажет, где лучше приобрести нужное. Руслан решил принять Соломоново решение. У Портнова он заказал френч, вроде тех, что были модны в 40-х годах 20 -го века, а на базаре приобрел черкеску, шелковую рубашку и отличные хромовые сапоги. На обновке у него ушли почти все деньги, вырученные от продажи казакам коня и оружия, так что пришлось попытаться ускорить продажу всего остального. Но казак, выделенный ему в проводники, посоветовал не торопиться. Как оказалось, вопросом этим занимался Харунжий. Тот самый обладатель роскошного баса. Он и попросил сопровождавшего парня-казака передать, что все будет сделано как надо, и главное не спешить. На вопрос Руслана, с чего вдруг такая милость, казак удивленно хмыкнул и, расправив усы, ответил. «Так вы же, ваше благородие, к нам по-людски отнеслись, не что мы станем злом платить. И меренные оружие по нашей цене отдали, не поморщились. Мы такое не забываем. Да и побратимы нашего от Абреков спасли, там у знахарки. — Вон, и в одежду нашу одеться не брезгуйте, закончил казак, кивая на узлы с обновками. — Благодарствую, — вежливо кивнул Руслан в ответ. — А скажи, Андрей, где тут можно кузнеца толкового найти или тещика? Желательно, чтобы оружейники были. — Есть такой, — подумав медленно, словно нехотя кивнул казак. — Но вы уж, сударь, не обессудьте, только дело с ним иметь сложно. Тяжелый он человек, хоть и мастер каких поискать. «Ну, мне с ним детей не крестить», — хмыкнул Руслан. «А то, что мастер, так мне такой и нужен. Сведешь?» «Сегодня поздно уже. А завтра чего же не свести?» «Сведу», — махнув рукой, согласился казак. Утром следующего дня, едва проглотив поданный Матвеевной завтрак, Руслан сгреб все оставшееся оружие и прихватив трофейные револьверы, найденные им в переметной сумме турка, поспешил к мастеру. Кузнец оказался таким, как их рисуют на картинках и описывают в романах. Невысокого роста, широкоплечий, с могучими руками, заросшими густым черным волосом. Широкая, коротко подстриженная борода, густые черные волосы с проседью и огромные, словно лопатой, ладони в старых ожогах. Поздоровавшись, Руслан сходу вывалил на стол свой трофей и попросил мастера оценить его. Бросив на оружие короткий взгляд, кузнец презрительно хмыкнул и, пожав могучими плечами, прогудел. — Ты, барин, лучше все это на базар снес, чтобы не позориться. Тут не оружие, а название одно. — Знаю, что все это не великой ценности, но ведь это только начало, — хмыкнул Шатун в ответ. — Клинки и перековки требуют. Оружие! Кузнец, не глядя, выдернул из кучи один ствол и, быстро осмотрев замок, продолжил. — Оружие так вообще переделывать надо. Только и добра, что стволы не сильно изношены. — Сколько за все дашь? — не унимался Руслан. — Трешку или на базар неси, — отмахнулся кузнец. — митрич ну ты совесть-то поимей, — не удержался казак. — Человек к тебе с добрым делом, а ты... — А ты меня не совести, — рыкнул кузнец в ответ. — Одно дело самому клинок ковать, и совсем другое переделывать. Трешка и весь мой сказ. — Добро, пусть так, — остановил Руслан разгоравшийся спор. — У меня и вправду есть к тебе серьезное дело, мастер. — А к чему тогда это все? — удивленно кивнул мастер на разложенное оружие. — Ну, с чего-то разговор начать надо было, — развел шатун руками. — И что за дело? — заинтересованно уточнил кузнец, складывая громадные руки на широченной груди. — Вот смотри, — начал шатун, вытаскивая из кармана лист бумаги, на котором успел набросать эскизы всего нужного. Это вроде стаканчиков из латуни с дырочкой в днище под капсюль. Вот здесь закрайно. А вот это ты не глядь сделаешь, зачистил он, тыче пальцем в эскизы. — Погоди, барин, не так быстро, — осадил его кузнец. — Зови меня Русланом, ну или Шатуном, так проще, — отмахнулся парень, пытаясь вернуться к делу. — Это за что ж тебя так-то, — удивился кузнец. — Шатун — зверь опасный, злой, от такого добра не жди. «Было дело сослужиться, окрестили», — отмахнулся Руслан. «Так вот, это самое главное, что мне нужно. Я вот тут принес с собой для образца», — чистил он, доставая из сумки трофейный револьвер. «Вот смотри, здесь все сделано под капсюль, а я хочу сделать так, чтобы патрон был с порохом, капсюлем и пулей. Един. В одной гильзе. Для этого нужно вот этот барабан переделать. Сумеешь?» «Один в один, под пять патронов», — задумчиво уточнил кузнец. — Да. — Дай глянуть. Забрав револьвер, кузнец отошел к окну и, вертя его в руках, принялся что-то тихо бубнить себе под нос. Пару раз щелкнув курком, он оценивающе посмотрел на парня и, огладив борду, спросил. — Думаешь, будет стрелять? — Обязательно будет, — решительно кивнул Руслан. — За границей такое оружие уже пытаются сделать, да только не получается у них пока. — А у тебя, значит, должно получиться. — иронично усмехнулся кузнец. — Ну, если ты свое дело правильно сделаешь, получится, — спокойно кивнул Руслан, глядя ему в глаза. — Ты никак в умении моем сомневаешься, — изумился кузнец. — Так я тебя в первый раз вижу, — не остался парень в долгу. — Слова ведь, сам знаешь, стоят недорого. — А что об этом скажешь? — с лукавой усмешкой спросил кузнец, отдавая ему револьвер и снимая с полки клинок без рукояти. Неужто сам, Булат, ковать умеешь? Охнул Руслан, едва рассмотрев муаровый узор на клинке. Молодца! Сразу понял! Одобрительно прогудел мастер. Верно, сам кую. Так что видишь теперь, что железки твои мне без надобности? Так ведь я сразу сказал, что это только для затравки, пожал шатун плечами. Ты что, возьмешься за работу? Тут вот какое дело! Задумчиво посмотрев на револьвер, ответил мастер. Не люблю я чего-то переделывать. Ежели уж так приперло, давай тебе такой же, но с твоим барабаном сделаю. Только сам. Все. От начала и до конца. А по размеру один в один будет. — И сколько за работу возьмешь? — задумался Руслан, вспомнив, что коней еще не продали. — Не дороже денег, — лукаво хмыкнул кузнец. — Не боись, Шатун. Лишнюю не попрошу. — Да дело не в излишке. Был бы я богат, так за границей бы сразу заказал нужное, вздохнул Руслан, нехотя признаваясь, собственной бедности. Сговоримся, отмахнулся мастер. Оставляй револьвер. И железо это тоже оставь. Переплавка пойдет. А через пару седмиц заходи. Глянешь, что получилось.